Глава 10. Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг впереди себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направление, шел, зажмурив глаза и протянув руки вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги, то дело, по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальца рук перестали натыкаться на скользкую холодную твердь сосен, сплошной колючий кустарник загородил путь. Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочке и поваленные буреломом деревья, продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед в конец ободранные и сколотые ноги. Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, Рассолодил дождь торфянистую илистую почву, Вот и вязнет до колен беглец, Шепча проклятия земле и небу. Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. Полота. Мелькнула страшная догадка И, напрягая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, Заливаясь в узкие глубокие воронки от увязающих ног. Крепкие засосы трясины, не желающую выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад топь. Влево трясина. Вперед вода и осока. Вправо все вместе. Куда же? Вперед. В бога мать. Идти нельзя. Уже и ящерицы, черви и прочее болотно-водяная мразь не ходит. Ползает она и пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки. Физику не забыл, скотина, но так дави равномерно всем телом на эту дря, иначе провалишься. сгартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь скользкая и липкая грязь переливается по телу. Вперед! Залетают мучительные оскалы ртобрызги, гумиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока. Вперед! Черна октябрьская ночь, водянисто-прибалтийское небо, разбоен осенний ветер. Вперед! Реже выбрасываются руки-плавники — Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, оклонится она на мягкую подушку трясины. И... Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена — Поправляет его изголовье, звонко смеясь сестренка. Сыплет, вкатывает в его волосы незабудки. Не надо, Аня. Мне так хорошо. Милая ты, славная у меня сестренка. Стоит на пороге мать, протягивает Сергею шарф, умоляет. Кашлять будешь, родной. один Я сейчас вернусь, мама. Ты жди осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль заставляя дрогнуть затихающее тело в болоте ты не отдыхай это смерть ах да хлюп через три минуты хлюп через пять хлюп какой мягкий наш диван ты не умеешь ани вышивать медвежат на подушках Выключи радио, шумит оно. Какие белые эти березки. Как тебя зовут? Ванюшкой? А, -а, а Почему тяжело, душно? Болото? Умираю? Сознание. Считай до десяти. Раз. Два. Три. Четыре. Три. — Считай, считай. Ну, милый, хороший, считай. Четыре, пять, семь. Считай, сволочь. Восемь, девять. Считай. Считай. Считай. Щи... Смерть. Жить хочу. Жить. Хлюп. Хлюп. Отдыхающим аллигатором растянулась поваленная сосна. Как невиданный осьминог разбросал раскидал свои щупальца в вывороченный корень. Хлюп хлюп Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в выл. Не засосет. Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине, значит, берег. От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом. Можно застыть. Подохну, сидя. Надо двигаться. Неважно, куда. Просто двигаться. Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая подтягивание и зевоту. Болото. Нужно влево. Болото. Некуда. Островок. Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая руками изо всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности «Ау!» Выл нудно, тягучее, и когда затихал, становилось самому жутко «Ау!» Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уж больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами. Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся, и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши, стоящего в лесу дома. «Пойду. Все равно». До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шёл решительно, стараясь ничего не предполагать. «Уже смерти ничего не будет». По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыхнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм. — Попал, — решил Сергей. — Пожалуйста. Свободный и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка советского Беломор-канала и лежала, видать, только что оставленная после чтения правда. «Пожалуйста, проходите вперед. Но, минуточку, вы мокрый. И...» «Соня! Соня! Приготовь побыстрее белье и все верхнее!» «Досадитесь да же!» Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел «Скажите, откуда это?» «Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши». «Куда?» — почти крикнул Сергей, не дав тому договорить. «Понятно, в лес». Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома, и, не обращая внимания, нарвавший тело сухой кустарник и хлиставший по лицу и ветки сосен, побежал, задыхаясь вперед, в самую чащу леса. Конечно, они там. Куда же они еще? Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пятьдесят шагов, и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизнь. Молчит. Злорадствует лес. Шепчут что-то невразимо прошлое и нелепое друг дружки сосны. «О -о -о — О-о-о! — закричал Сергей. — Товарищи! Ребята! Молчит лес. Шушукаются и издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук. Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озим полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять-пятнадцать километров, выбирал стоящий на пушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятые им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти. «Я похож на испанского мавра», — иронизировал над собой беглец. Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил их хлеба на восемь человек. «Семь моих товарищей за вашим домом. Ждут». По Паневежскому округу разнеслась весть, что неделю тому назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного пленчика в Паневежес. «Я достойно отомстил за Ванюшку», — думал Сергей. Прошло 15 дней с тех пор, как Сергей остался один. Около 150 километров прошел он, оставив далеко позади Паневежес. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссейной дороги. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив плащ и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура. «Простите, вы говорите по-русски?» «Немного. Я прошу у вас кусок хлеба». В это время все не вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе. Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца. «ССовцы», — подумал Сергей, — мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными рэнки наверх по политски по русски крикнул выкатившийся все не бандит кнув дуло винтовки в грудь сергея ожейка троба сноска заходи в дом литовский сергей протиснулся в дверь и оставляя следы на полу за в тряпки ногами прошел в угол комната была маленькая но опрятная слева от двери стояла кровать справа стол и два стула На полу была разослана постель, и на ней спали два эсэсовца. Ведшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь. «Что они со мной хотят делать?» — обратился Сергей к хозяину. «Отправит завтра в волость, в полицию». А...» Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула. Только бы не положили спать в комнате, — думает он. Из-под лобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена. — Что у тебя? — спрашивает хозяин. — Роста. Знаете такая? Ну, чесотка, ивший. Полтора года в бане не был, много вшей. Ходит поверху, остаются, где сижу. При огне не видно только. Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками жена его, слышит Сергей часто «Эзюс, Мария! Эзюс, Мария!». Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая агарок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам. «Пойдем спать», — выпрямляется хозяин. «Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции». Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью. Ложись тут. Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без плаща. Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая. Подождем еще, — шепчет Сергей. Погреемся пока. Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой. Раз-два. Делай раз-два. Раз-два. Раз-два. С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Покачивает ее, потягивает вверх, узнает, глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно, подогнаны бревна, надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону, оранжевые живчики запрыгали в глазах. «Да ведь грабли это!» Наступил я. Переломанные на четыре части служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт. «Нажми, товарищ Костров!» «Есть, товарищ лейтенант!» Обламываются кровавицы ногти. Растет под коленями бугорок рыхлой земли. Растит он силы Сергея. Две минуты перерыв. Есть. Приступай. Есть. И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях. Нехотя шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилием Еще нажим и есть еще нажим. А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечи. Ступая на носки, подошел к дому, неслышно составил бревно, подперев им дверь и, подхватив плащ, отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома. Гады. Русского офицера так не возьмешь.